Красные бригады по Ленинградские. Жизнь моя протекала в Советском Ленинграде в состоянии полной социальной свободы. От армии имелось освобождение. Учиться я перевелся на заочное отделение, там не было военной кафедры, то есть длину своей хиповой прически я регулировал сам. Получив весной 1970 серьезную травму колена, я волю обстоятельств освободился не только от олимпийской карьеры но и от тяжелого физического труда на стадионе. Семьи я еще не завел, а значит, жил без мучительных бытовых тягот. К лету 71 -го года рок-банда «Санкт-Петербург», в которой я занимал позицию фронтмена, добилась максимальной популярности. Для полной гармонии с окружающим миром следовало иметь американские джинсы, а они у меня имелись. В спортивной среде всегда были те, кто занимался спекуляцией. Или сами привозили тряпки из поездок в идеологически враждебные страны, или скупали барахлишко у таковых для перепродажи. Апофеозом советско-спортивной спекуляции оказался период бешеной популярности так называемых плащей баллонья. Эти неказистые с виду, но очень легкие синтетические изделия стоили рублей 50 или даже более 50. Постепенно появились и баллоньи отечественного производства, но итальянские считались высшим шиком, как и белые нейлоновые рубашки иностранного производства. Свернутая баллонья занимала совсем мало места, и в спортивную сумку входило штук сто. Стоили такие плащи в буржуазной Европе копейки. Прибыль у спортивных барыг получалась запредельная. По негласной договоренности на таможнях всего мира спортивные делегации недосматривали. Скандал случился в 72 втором году, когда на границе тряхнули возвращавшуюся из США команду наших баскетболистов. Нападающий Жар Мухамедов пытался провести пистолет. После инцидента спортсменов стали проверять, наоборот, особенно старательно. В начале 70-х хиппарю кроме джинсов было желательно носить какую-нибудь пеструю рубашку. Местные умельцы рубашки шили. Помню одну такую на себе, красные цветы на ситцевой ткани. Рубашка, как было принято, без ворота. Летом на босу ногу надевались сандалии или кеды. Иногда удавалось достать кеды китайского производства. Они в разы по качеству превосходили отечественные. На запястье я носил некую металлическую пластину на цепочке. Ее называли анцером. Якобы гонщики на случай аварии гравируют на металлической плоскости группу крови. Это был особый мужественный шик. Я на что-то выменял такой «Ансер» и очень гордился. Тогда же барабанщик группы «Санкт-Петербург» Володя Лемехов привел знакомого, желавшего продать вещь, ставшую частью меня года на три. Куртка цвета хаки на отстегивающейся подкладке. Настоящая, военная. Представлялись в ней какие-нибудь марширующие десантники доблестной Голландии. Для ленинградской зимы куртка оказалась легковатой. Я мерз, но терпел. А летом я куртку тоже часто надевал без подкладки. Обошлась мне вещица в 25 рублей». У куртки имелся капюшон, это избавляло от необходимости носить шапку. Было принято меняться одеждой. Помню, я очень завидовал коричневой кожаной куртке Мишки Марского, и как-то он дал мне ее поносить. К третьему курсу у меня и моих сверстников пушок на скулах превратился в первые бородки, а некоторые старались отпустить бакенбарды, как у Джона Леннона, на обложке пластинки «Let it be». Иногда разыгрывались целые драмы, или точнее трагикомедии. Однажды я обменял свой концертный свитерок на диск группы «Крим». Свитерок был синтетический оранжевый. Ножницами я разрезал рукава, получилась модная бахрама. Продукт отечественной легкой промышленности не представлял никакой материальной ценности, но это была часть артистического имиджа, лучшей на тот момент в Ленинграде рок-банды Санкт-Петербург. Дело случилось в кафе «Сайгон» на углу Владимирского и Невского проспектов. Свидетелями обмена являлись Кира Земляков и Коля Баранов. Имя того, с кем менялся, забыл. Тогда я очень веселился и радовался удачной сделке, но сейчас бы, пожалуй, вернул свитер обратно. Музыкальный фанатизм моего поколения зашкаливал. Расскажу еще одну принципиально важную историю. Она о том, как я добывал себе новую музыку. Лето, воскресенье, пустынный город, на мне джинсовая куртка «Ранглер», взятая поносить у студента биофака Славы Гулина. В джинсовой сумке сшиты из старых штанов несколько пластинок. Я иду меняться к одному жуликоватому приятелю. Он живет на Литейном проспекте рядом с Лекторием. Захожу, раскладываю товар, у парня странного вида диск, изучаю картонную обложку. Что это? Это суперновая группа «Психоделия», группа «Спуки Туз», альбом «Церемония». «Начинаем прослушивание. Какие-то странные звуки, а зачем бесконечно продолжается пи-пи-пи-пи-пи?» «Но я этот спуки туз ни за что тебе не отдам», — говорит приятель. «Да и чем я могу его удивить? У меня бетловский сержант, но сержантов в Ленинграде завались, и остальные диски не представляют интереса. Но я закусил у дела, решил, что не уйду без церемонии. Я приложил к сержанту альбом группы «Трокс». Не сработало. Я доложил к «Трокс» диск с мюзиклом «Волосы». Ноль реакции. Я безуспешно выстраивал разные комбинации из дисков, но знакомый гад посмеивался и не поддавался. Тогда я снял джинсовую куртку «Ранглер» и положил на диски. Это было все равно, что взорвать атомную бомбу. Со спуки туз я тем же вечером отправился в гости к другому приятелю меломана. Мы пили сухое вино, бесконечно повторяя композицию «Пи-пи-пи-пи». В результате прослушивания диск пострадал, мы его поцарапали. Я брел домой под дождем и плакал. За джинсовую куртку я рассчитывался со студентом Гулиным долго. Все процессы, которые проходили в большом мире, имели место быть и в Ленинграде тех лет. Первое послевоенное поколение заявило о своих правах, встав под знамена рок-музыки. Развился этот новый музыкальный жанр и в Советском Союзе. Доказывая закон диалектики о единстве и борьбе противоположностей, хиповая масса, провозгласившая словно ранние христиане любовь своей основной заповедью, породило проявление крайнего радикализма. Европейские красные бригады взрывали бомбы и захватывали заложников. В Америке террористические организации создавали черное. Зародыш нечто подобного образовался и в Ленинграде. Некто Коля Васин, известный в Ленинграде битломан, поздравил 9 октября 1970 года Джона Леннона с 30-летием, а благодарный Джон Леннон прислал Коле Васину пластинку с записью концерта в Торонто. Там Джон исполнил знаменитую песню «Дайте миру шанс» Коли Васину от Джона Леннона с приветом. Такой автограф на Невских берегах не имел цены. В реальной жизни все случилось несколько иначе, но теперь нет смысла переиначивать сложившуюся мифологию. И вот Васин приглашает меня к себе домой по важному делу. Жил Николай тогда на Ржевке. Помню, было холодно, весна только начиналась. Я долго ехал в трамвае. В этом несуразном районе деревянные частные дома соседствовали с застройками времен сталинской диктатуры. Найдя дом, я поднялся по лестнице и позвонил. Мне открыл Коля Васин. Он был одет в широкую рубаху на выпуск и домашние тапочки. Мы прошли в комнату. На стенах висели фотографии битлов, особенно Джона. Стеллажи были заставлены коробками с магнитофонными пленками. Тут же стояли магнитофоны, колонки, проигрыватель. Коля Васин сказал. «Сейчас придет человек и все расскажет, а пока, извини, старик, я поставлю Джона». Он поставил Джона, закрыл глаза и, сидя в кресле, стал раскачиваться под музыку и даже подозрительно постановать. Скоро появился худощавый и белокурый молодой мужчина с нервным лицом и прозрачными глазами, одетый в серый костюм, светлую рубашку, галстук. Но лацка не пиджака поблескивал комсомольский значок. И не просто значок, а с золотой веточкой. Такой значок говорил об особых полномочиях. Артемьев, — представился мужчина. Артемьев начал говорить, изредка бросая на меня короткие взгляды. «Есть идея организовать некое сообщество людей, объединенных одними интересами. Есть мнение, которое я представляю, что стоит попробовать и объединить их, и сбить нездоровый ажиотаж, который только вредит музыкантам, и дать рост наиболее талантливому. Санкт-Петербург — самая крутая команда в городе», — это Коля Васин включился в разговор. Артемьев посмотрел на меня внимательно и продолжил. Но и много, естественно, противников. Поэтому мы должны сперва организоваться, представить программу действий, провести ряд мероприятий и поставить противников перед фактом. Стоит подумать и приобрести общую клубную аппаратуру и тем гарантировать профессиональное звучание каждого выступления. «Уже согласились органавты белые стрелы, славяне и даже фламинго!» Вышел shall воскликнул Коля Васин. «Через пару недель меня с клавишником Мишкой Марским вызвали к медному всаднику». Большая группа волосатиков по велению Артемьева также явилась к памятнику Петру Великому. Восторженный голос Коли Васина слышался издалека. Он был в кожанке времен пролет культа, кепки-восьмиклинки, шитой из потертой джинсовой ткани, крупный круглый значок imagine на лацкане кожанке. Раздалась команда, мы двинулись к дебаркадеру, что стоял у парапета и, к общему удивлению, погрузились на речной трамвайчик, который тут же и поплыл. Во время заплыва по Неве Артемьев проговорил развернуто то, что я уже слышал на ржевке, и предложил проект устава создаваемой организации. Говорили много глупостей, Артемьев конкретизировал и поправлял. Несколько раз речной трамвайчик причаливал к берегу, и музыканты бегали за вином. В итоге был принят довольно жесткий устав. Постановили скинуться по 20 рублей в кассу Поп-федерации. Прошло еще сколько-то времени, стало совсем тепло. По сложной системе конспиративных звонков узнаю. Ночью на улице Восстания в здании бывшей гимназии произойдет встреча наших рокеров с польской рок-группой «Скальды», приехавшей в СССР на гастроли. Всем велено иметь при себе три рубля на организационные расходы. Играют с нашей стороны Фламинго и Санкт-Петербург. Школа на улице Восстания, бывшая гимназия, тяжелая, мертвая, без света в окнах здания. Теперь его отремонтировали и напротив в скверике поставили памятник Анне Ахматовой. А надо бы еще и мемориальную доску о первом подпольном рок-сэйшене в Ленинграде. В гимназии народу мало, все знакомые. Знакомятся со скальдами. Братаны Зелинские, Анжи и Яцек, взрослые и, соответственно, пьяные славяне. Артемьев тут же и Васин. Мероприятие имело фантастический успех. Теперь за мной закреплена группа потенциальных слушателей. Наступает лето 71 -го года, белые ночи, тополиный пух. По системе конспиративных звонков узнаю время и место следующего концерта. Обзваниваю прикрепленных ко мне и договариваюсь о встрече возле финляндского вокзала. Конспирация все-таки у нас плохая. Все конспиративные группы договариваются о встрече там же. Человек где-то 500 джинсовых волосатиков набиваются в трамвае и едут в ночи, пугая случайных пассажиров. Собираю со своих по три рубля, после я сдам собранное Артемьеву». Новая подпольная акция проходит под видом съемок фильма о протестующей западной молодежи. Опять в Ленинграде на гастролях Скальды, опять они после официального концерта приехали поиграть с нами. Сэйшен проходит на пять с плюсом. Затем осенью того же года еще несколько. Оказавшись в лирических отношениях с одной барышней, приближенной к Артемьеву, я узнал вот что. «Вы просто солдаты, а я уже лейтенант». «Какой еще лейтенант?» «А такой. У нас жесткая организация. Артемьев генерал, Коля полковник и еще несколько лейтенантов. Это еще зачем?» – удивился я. «А затем. На этих сейшенах будут собираться средства для свержения советской власти. Честно говоря, я не поверил, лишь отмахнулся. Но сомнения зародились. Стал я ими делиться с музыкантами из других групп. В итоге получил приглашение на съезд Федерации». Мы с Марским приехали в пивной бар «Медведь», находившийся напротив Таврического сада. Кроме участников съезда, никого более в «Медведь» не впускали. На съезде разбирали мое персональное дело и просили покаяться. Яртем его послал в ответ рок-группу «Санкт-Петербург», приговорили к астракизму. Более мы на сейшенах поп-федерации не выступали, ходили как зрители. Как сообщила подружка-лейтенант, один из подпольных приемов выглядел так. Артемьев звонил в какой-нибудь райком комсомола, представлялся директором картины о бунтующей западной молодежи, которая снимается на Ленфильме. Просил помочь подобрать зал. Комсомол помогал, никто ни разу не пытался проверить информацию. Поздней осенью Артемьева арестовали. Каждый из музыкантов Поп-федерации получил по повестке на улицу Каляева. Там в следственном отделе мы сидели в долгом коридоре, поджидая своей очереди. Выяснилось, Артемьев носил значок не по праву, и в смысле значка он, собственно говоря, не являлся никем. Усталый человек из следственного отдела механически задавал вопросы, был ли там-то и там-то, сдавал ли трёшницы и сколько, и про речной трамвайчик, и про скальдов. Прочтите, распишитесь, свободно. Судили Артемьева весело, это походило на сейшен. В тесном вольерчике на скамейке сидел Артемьев. Белокурая подруга Артемьева сидела в первом ряду и живо реагировала на действия суда. Прокурор сказала, но не уверена В 10 классе подсудимый создал группировку школьников, в которой имел звание фюрера. Суду прокурор смог предъявить лишь два подделанных Артемьевым бюллетеня, и за это Артемьев после покаянного слова получил год исправительных работ на стройках страны, а белокурая подруга, также проходившая по делу о бюллетенях, получила год условно. Про деньги, передаваемые нами, обвиняемому, речь вообще не шла. Билеты на сейшены не продавали, а то, что я и такие, как я, собирали трёшницы и сдавали их в липовую поп-федерацию, так то частные пожертвования, которые не запрещены. Да и о свержении советской власти на суде не заикались. Кстати, Борис Гребенщиков одну свою знаменитую песню начинает так. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Надо будет при случае его спросить, может быть, и он был в курсе военной структуры поп-федерации. Вот так в маргинальной среде советских хипарей тлела искра ваххабизма.